Например, что можно в регламенте написать для продавцов? Хотите пример? Запрещается обращаться коллеги обслуживающим покупателя. Ну, условно, вот я вас обслуживаю, да? вот, а тут походит, мне говорит, слушай, Саш, ты не помнишь, где у нас там лежит шпилька от шпунделя, номер 12, еще вчера там Вася привез? Я говорю, да, слушай, там посмотри, не знаю, что-то ко мне, вот идет такой, не станет, ни разу не ставка листа вот да? вот. Вот это можно запретить. И более того, написать, что если жесткая служебная необходимость диктует необходимость обращения к коллеге, то обращающийся должен извиниться перед покупателем и попросить у него разрешения обратиться к коллеге по остросрочному вопросу. Нет, я, я, я привел пример, что можно регламентировать, например, в работе продавца. Почему это можно регламентировать? Потому что это можно отследить. А вот вежливо-невежливо... На мой взгляд, базовый уровень вообще, чем об этом писать. Человек знает, куда идет. Если не знает, пусть идет в другое место. А если он говорит, а раз вы не написали, что вежливо, почему это вы ко мне предъявляете претензии пинком под зад такого человека? Потому что это манипулятор, да, который. Это, знаете, иногда очень полезно. Понимаете, как иногда лучший способ борьбы с манипуляцией? Да? Прекратите и поддаваться. И отказываться логически это объяснять. Минимум сказать коллеги, коллега, перестань играть идиота. Точка. Последний раз предупреждаю. Поверьте, вполне достаточно. Ну, либо он перестанет, либо не перестанет. И там, и там последствия понятны. А пытаться логически доказать, что ты не прав, зачем? Он понимает, что он дурака валяет, и ты понимаешь, что он дурака валяет. Какая тут логика? Слушай, иногда бывает, там дальше, иногда наблюдаешь. Нет, вот вы мне докажите. Стоп. Доказывать тебе кто-то что-то будет в другом месте. Я тебе ничего доказывать не буду. Я тебе говорю правила игры, ты либо меня понимаешь, либо до свидания. Все, разговор закончен. Понимаете, бесполезно, а вот на этой уровне что-то доказывать. С синдром, синдромом понятно? Довольно часто, кстати, встречающаяся штука. Ритуальный подход. Ритуальный подход – это как раз то, что я говорил, когда руководитель пишет регламенты и этим ограничивается. То есть регламент пишется, подписывается, кладется в папочку или файлик и начинает, видимо, оказывать обогараживающее воздействие на окружающее пространство. Ну, типа, регламенты есть, есть, галочку ставим. Теперь будем ждать облагораживающего влияния. Увы, это не солнце и не подковы. Дурной пример. Да, кстати, зачем мы так подробно с вами разбираем эту тему? Дело в том, что регламентация — одна из компетенций руководителя. Означает ли, что руководитель должен уметь писать регламенты? Нет. Руководитель должен, как минимум, уметь руководить теми, кто будет писать регламенты. Да? И для того, чтобы уметь ими руководить, неплохо бы, на мой взгляд, иметь базовые знания, которые я и даю. Базовые, да? управленческие. Это не значит, что вы завтра должны писать. Ну, базовые вы должны иметь. А писать или поручать – пятый вопрос. Или у вас будет целый департамент там, отдел организационного развития, кто будет писать регламенты. Пусть будет, но вы это хотя бы сами. Это базовая вещь, которую вы должны знать. Можно не написать ни одного, но нужно знать общие задачи регламента. И не путать это с другими. Дурной пример. Ну, на постсоветском пространстве вообще к регламентам отношение творческое. Да, и если где-нибудь в, протест... в странах, где доминирует протестантская религия, где западноевропейский менталитет, да, англосаксонский, регламент — это то, чему надо следовать, то на постсоветском пространстве вокруг, да, регламент — это часто то, что нужно обходить или вообще не нужно брать в голову. Но очень часто... И понятно, можно говорить о ментальностях, это отдельная тема, но и не стоит, может быть. По факту, очень часто а, такое отношение к регламентам поддерживают сами руководители. А именно, например, я руководитель, я подхожу к сотруднику, говорю, так, подпиши вот здесь. Он говорит, что это? Подписывай. Бывает такая штука, да? Значит, что мы тем самым сообщаем? Что эта бумага да, не имеет никакого значения, какой-то придурок ее выпустил, А ты тоже, придурок, распишись, вообще не спрашивай, зачем. Да? То есть мы тем самым вносим такой опасный прецедент. То есть есть не все йогурты одинаково полезны да, из надписи на могиле. То есть э, есть регламенты, есть бумаги, которые ничего не стоят. Вот что мы сейчас сообщаем сотруднику. А раз есть такие регламенты, значит каждый регламент, который мы ввергаем, может оказаться тем, который ничего не стоит. То есть мы создаем опасный прецедент. Поэтому, или там, так, заполняют эту анкету отчетом, да, отдел маркетинга очередную хрень прислал, заполняют, а то сейчас не отвяжется. Ну, примерно вот, да, корпоративный язык. А, то есть что мы сами говорим? Да ты написай бы что и пусть отвяжутся. Вот циркулируют по компании непонятные байды, да, которые непонятно не зачем одни пишут, другие зачем подписывают, но считается, что что-то проходит. Так вот руководитель, поскольку его слово очень дорого стоит, мне в этом смысле нравится выражение, вообще вот я слышу вот, вообще эта поговорка, ну вот я даже не знаю, какой республике, но это Кавказ, да, у мужчины только одно слово. Ну, тут дело не в гендерных различиях, да, вот у руководителя одно слово. Руководитель должен быть очень внимательным к своей коммуникации. Почему? Потому что каждая его реплика неосознанно, а иногда и осознанно, поддаю, подвергается чему? Осмыслению и трактовке. Руководитель – представитель власти. Руководитель оказывает влияние на жизнь подчиненного. Значит, вольно или невольно, как мы в одном из семинаров с вами учили, есть такая тема «Главный бабуин». да, ну, В обезьяне стаи бабуинов, главный бабуин, в его сторону члены стаи смотрят в среднем раз в 3 секунды. Ну, он вожак, да, значит, может, от него идет какой сигнал, который, если вовремя не увидишь, будет тебе плохо. Поэтому стая, на всякий случай, главного Бубуина всегда мониторит. С человеком такая же история, да? вот мы главный Бубуин, мы начальник, мы руководитель, мы находимся в постоянном мониторинге наших подчиненных, но исключение, если мы совсем серое чмо, так, тогда нас вообще тогда в голову никто не берет, да, но это редко бывает, совсем уж. В остальных случаях, на всякий случай, руководитель мониторится всегда, что он там несет. И когда руководитель что-то говорит, это всегда оказывает влияние на мировоззрение. Даже если сам подчиненный этого не понимает. Значит, поэтому у мужчины одно слово, у человека одно, у руководителя одно слово. Надо очень аккуратно фильтровать свой разговор. Надо следить за речью. Но ну, это вообще неплохо бы всем людям, а руководителям в особенности. Потому что его слова трактуются. Да, поэтому, как в некоторых кругах говорят, базар надо фильтровать и шлифовать. И вот руководитель должен аккуратно выражаться, даже если ему хочется сказать, что это какая-то хрень из... Там оттуда он не должен это произносить. Потому что а он, если считает, что это хрень, значит, он должен выступить на совете директоров там, или пойти в отдел маркетинг и сказать, уважаемые коллеги, будьте любезны, проведите собрание, объясните, для чего вы рассылаете эти бумаги. А самое главное, что с ними бывает после того, как мы их заполняем. дюже любопытно. Третья бумага за месяц и ни одной обратной связи. Значит, поэтому пока вы не проведете, да, вот я буду очень просить, сделайте собрание, расскажите людям, что вы сделали с их информацией. Это им поможет более творчески и ответственно заполнять следующую вашу бумагу. Понятно, да? Ну, можно это в ненормативной лексике выразиться, идея, понятно, да, в общем-то, суть не в том, как это говорить. Но подчиненным, вот есть такое понятие, как лояльность, да, вот мы руководитель, это определенная каста. Значит, даже если мы считаем, что это делается ерунда, молчать. Потому что мы дискредитируем саму идею регламента, саму идею власти. Ровно так же они будут относиться к каким-то и другим гораздо более важным вводным. И это не шутка. Это нормальное сознание коллективное. Понятно, да, что означает идея «дурной пример». То есть мы сами формируем, а потом удивляемся, а почему такое отношение. Да потому что мы сами являемся первым носителем такого отношения. И проповедую, а раз так, то и наше распоряжение можно также трактовать. Следующая проблема – это так называемая «приказу творчества». Тему мы довольно подробно разбираем на семинаре «Эксплуатация». Дело в том, что нельзя проводить преобразование, изменения только с помощью приказа. Сначала нужно а, формировать отношение людей к распоряжениям вообще, в том числе к регламенту. Ну, что такое регламент? Некая форма установки. Да? Она может быть устная, она может быть письменная. А а потом уже издавать приказы. То есть, когда мы начинаем наводить порядок, приказ должен завершать определенный набор действий. Когда мы навели порядок, приказом можно ограничиваться. Потому что если в компании процветает пренебрежение к регламентам, ну, их никто не берет в голову, то какой бы вы приказ ни издали, его возьмут в голову ровно настолько, насколько 128,5 предыдущих. В чем тут опасность? Дело в том, что неработающий регламент, ну, приказ, да, как один из видов регламента, гораздо большее зло, чем отсутствие регламента. Неработающий регламент, зло гораздо, ну, неработающий, не про, чем регламент отсутствующий. Почему? Итак, по каким причинам регламент работает. Ну что значит не работает? Не исполняется. Да? То есть он не оказывает того действия, то есть никто его не принимает во внимание. Существует две главных причины, по которым регламент не работает. Причина первая. Действие по регламенту идет во вред делу. Ну, как Виктор Степанович сказал в Черноморье, хотели как лучше, получилось как всегда. Кстати, не сталкивались с таким регламентом. То есть если действовать по нему, получишь все что угодно, только не то, ради чего это изначально затевалось. Бывают такие инструкции, действуя по которым получаешь с точностью до наоборот. Да. Есть такие регламенты, которые вот по ну, понимают, что регламент дурацкий, да, поэтому его исполнять неправильно, потому что результата не будет. И такой регламент, естественно, всеми саботируется, да, ну, потому что получается плохой результат, поэтому он по мере там, игнорируется. Вторая причина. Регламент приводит к результатам, но по каким-то причинам неудобен, тем, кто должен этот результат получить. Ну, требует от них дополнительной работы, требует от них дополнительные нагрузки, изучение каких-то новых дел, которые они не хотят изучать. Ну, простейший пример, опять же, вводим в компании э, планирования, в том числе тайм-менеджмент, в том числе проектное управление. Что от людей требуется? Изучить три программы как минимум, в моей версии это Mind Manager, Project, Microsoft Project и Microsoft Outlook. Причем да? изучить не в принципе почтой пользоваться, а довольно детально. Как чего работает, как перекидывать из программы в программу. Project это программка еще та, так с ней поковыряться надо. Вопрос, оно им надо? Как умирать в ясный день? да? Вот. Поэтому распоряжение грозное, там, с завтрашнего дня, блин, чтобы, оно под благовидным предлогом там саботируется. То есть никто не кричит против, все просто почему-то не используют. <связать> ну, не только в этом, да, знакомое. То есть, казалось бы, это во благо, да, но оно то им не нужно, оно нам нужно. Да, а им оно до сих пор, в общем-то, не мешало. И они, в принципе, не против наведения порядка, только никто не хочет защищать против. <связать> да, поэтому от того, что мы издали грозный приказ, да, он будет, никто не будет митинг собирать и бутылки бросать в дирекцию, да, просто его будут игнорировать и... А когда мы придем, скажем, так, почему до сих пор проект не поставлен? Ну так а что? Вот у меня же полно работы, а что мне теперь не работать, говорит подчиненный. Говорит, ну, действительно, надо подумать, что ему сказать-то, да? И уходит. Нельзя сказать, не работать То есть вот это приказ приказа творчества, да, то есть приказ отдан без понимания, каким средством он обеспечен его выполнение. Поэтому нельзя отдавать приказ, если вы не продумали, какими средствами обеспечить его выполнение. Потому что с приказа все начинается, а не заканчивается. Им Заканчиваться это может, приказом только отдали. Когда система великолепно автоматизирована, и когда вышедший приказ, благодаря другим регламентам, автоматически подхватывается соответствующими службами. Тогда генеральному, там, или президенту, или как там его не называют, достаточно издать указ. Да, соответствующие службы там, его уже растаскивают в алгоритмы. Но вы еще сначала организуете так компанию, чтобы она так вот работала. Да, это же, простите, духи лесные вам это не сделают. Да? Вы сначала это создайте. Вообще, запомните одно, что все, что происходит в вашей структуре, происходит либо благодаря вашим действиям, либо благодаря вашим бездействиям. Чудес не происходит. Все, что происходит в структуре, за все отвечаете вы. А если что-то идет не так, значит, это вы либо накосячили, то есть что-то сделали неправильно, да, дали неверный вброс, либо что-то не сделали, что должны были. Ну, Например, должны были вовремя пресечь что-то, да, или должны были вовремя отреагировать на что-то. Не отреагировали, вот там теперь пошло цвести болото пышным светом. Это так тоже, чтобы лишить иллюзии. Да, вот. А что я могу сделать? Все, что там происходит, за все отвечаете вы. Это ваша юрисдикция, ваша. Вот что там происходит, вы за это не отвечаете. Поэтому приказ нельзя отдавать, если не обеспечено средство его реализации. То есть это нужно очень хорошо думать, потому что отсутствие приказа в этом случае меньше чем приказ, который не работает. Понятно вот эта идея? Потому что неработающий регламент свидетельствует о непрофессионализме или слабости власти. Если власть издает неправильные регламенты, значит она не А если власть издает правильные регламенты, она не может обеспечить их исполнение, значит она слабая. Что хуже, не знаю. Поэтому если не знаете, как обеспечить, мой совет, не спешите приказывать. Золото этого меньше. Ну, просто присмотрите за этим участком. И в ряде случаев, вот тоже что, тоже сейчас вот было на компании довольно интересно. Ну, как, тоже беседу с руководителем, говорит, вот руководители ставят подписи, не читая документы. Я говорю, ну да, ну, надо, говорит, это исправить. Я хочу, чтобы вы, ну, мне говорят, я руковожу проектом, говорит, составили приказ. Я говорю, нет, серьезно, это нормальный человек, причем он абсолютно вменяемый, да? Его это раздражает, очевидно, да? Я говорю, «А, простите, вот каким образом это приказ? Я говорю, вы полагаете, что люди не в курсе? То есть, что мы напишем в приказе, нужно читать документ, человек скажет, о, опа! Ха понимаете, да? Вот это надежда на инкарна... да? Вот понимаете, нельзя писать приказы, которые зачастую ничего нового не сообщают, да? И это вот как раз базовый уровень, что человек должен отвечать, вот как продавец должен вежливо обслуживать покупателя, издавать приказ. Это частейший пример вот какой-то гиперрегламентации Страсбургского синдрома. Да, коллеги, а что еще написать? Что они шею мыть должны, многие с ними ходят. Да, давайте вот напишем, что надо мыть шею, давайте другие правила распишем. Просто этим вещам учат в другом месте. Если руководитель безответственен, то это от того, что мы издадим 128 приказа повышения ответственности руководства за принимаемые решения, боюсь, ничего лучше не будет. То есть с этим нельзя мириться, но это не надо исправлять приказом. Понимаете, да, историю? Нет, да, я видел регламент компании McKinsey, где описываются виды носков, количество галстуков, рубашек и костюмов, которые должны быть у... на работу. И совершенно верно. И я их понимаю, потому что они не хотят, чтобы дресс-код зависел от вкуса поступающего. То есть какой твой вкус, насколько ты образован, нас вообще не волнует. Да? Вот Ты должен у нас ходить вот так, И Нравится тебе это или нет? Пятый вопрос. Если, мы, если ты не, и на всякий случай мы пишем, что рубашечки down с пуговичками здесь, с двубортными костюмчиками не носятся. Да, вот, ну, вдруг кто не знает. Вот. да, ну, так пусть это последние проблемы остаются. У нас в компаниях обычно проблемы более крупного свойства, на мой взгляд, да, чтобы начинать с галстука только завтра.